Молодой чиновник поклонился, входя в комнату императора. «Будь всегда здоров, светлейший! Великая честь для меня видеть тебя!» – начал Руфин. «Счастье служить тебе! Мудрость твоя, владыка, озаряет каждого, кто...» «Без приветствий оборвал его Тивери. Указательным пальцем скользнул по гладкому подбородку. «Возьми бумаги и слушай! Здесь мое письмо Каану, магистру армии и лирика, верительные грамоты и письменные распоряжения». Стройный, но уже начавший лысеть молодой человек, вновь низко поклонился. «Он так же прост, как о нем рассказывают», — подумал он об императоре. Максим властно протянул ему несколько свитков, добавив, «Великой честью удостаивает тебя государство. Твой отец добросовестно служил божественному Истиниану. Надеюсь, ты будешь не менее предан вечному Риму. Цезарь наслышан о твоих способностях ритора, начитанности и рассудительности». Он повелевает тебе войти в наше посольство коваром. Империя посылает Кагану богатые дары и наше заверения в вечной дружбе. «Я хочу, чтобы Баян выступил против скифов, наводнивших наши земли, как саранча», — с расстановкой произнес Тиверий. «Разумеется, наше посольство возглавит магистр Иоанн, как опытный в подобных вещах. Его советником будешь ты». Поможет тебе подготовиться мой любезный ангел Аркадий. В сравнении евнухов с ангелами, якобы обладавшими их чистотой, характерно для Византии. Евнухов было много в императорских канцеляриях. Многие из них занимали высокие посты, являясь даже полководцами, как Нарсес, командующий армией в Италии при Юстиниане. В Афинах гайпарини Парини и Встаси Исхион присоединятся к тебе. Они уже готовят все необходимое, но отплыли раньше. Официальный посланец Иоанн. «Мои глаза и уши. Ты. Слово Иоанна. Мое слово. Но я должен знать, что говорю. Будешь мне сообщать. Тебе все ясно?» «Да, владыка». «За переписку отвечаешь ты. Почтовых голубей получишь завтра. Цель посольства — добиться выступления аваров против скифов. И скорее!» — Тивери забарабанил двумя пальцами по столу. «Здесь я полагаюсь на магистра и аргументы золотых намизм». Пусть варвары дерутся. Ступай. Ты всем доволен? Намизма. Монета. Другое название солида. Византийской золотой монеты весом 4,55 граммов. Благодарю тебя, Божественный. Великая честь для меня прилагать свои старания на пользу тебе и римскому государству. Пусть Всевышний защитит бесценное сокровище. Твое здоровье, Владыка. Твой отец был мне наставником и другом, начал Аркадий, провожая молодого сановника до двери. Он много сделал для успокоения границ, а анты, набеги так беспокоили империю, были усмирены при его участии. следуя по отцовским стопам. Маленькие шаги в дипломатии куда быстрее ведут человека на Олимп, чем размахивание мечом. Ведь так говорит наш общий друг Минандр Протектор. Передавай ему мой привет. Минандр Протектор. Византийский дипломат и историк 6 века. «О чем болтает толпа?» – спросил Теверий, повернувшись к Максиму, вновь смотрившему вдаль сквозь бойницу. «Злословят? Цена на хлеб поднялась. Могут быть волнения. Подвоз порядком затруднен. Нужно снабжать еще и фессалонники. Троянополь тоже скифами обложен. Варвары могут прорваться в Ватику и дальше. Надеюсь, наши части сумеют их сдержать. Проход охраняют?» Посланники Хасрова не узнали о наших бедах. И этого перса надоя проводили хорошо, торжественно, с почетом. Хосров I – известный по персидским источникам как ануширван с бессмертной душой. Шахеншах из династии сасанидов правивший Персией с 531 по 579 года. Правление Хосрова характеризуется продолжением преобразований Кавада I – направленных на усиление центральной власти, масштабными строительными работами, развитием наук и искусств, а также частыми военными столкновениями с Византией и завоевательной политикой на юге, Йемен и востоке государства эвтолитов. Они довольны? Да, посол, Надой доволен. Особенно хвалил оружие и кубки, понравилось шитьё ларцы и, кажется, посуда. В Армении идут переговоры, проблемы все под носом. Так что толпа... В народе ходят разные слухи. Плебс говорит, что варвары воюют лишь со знатью, не делая всем зла. На севере немало городов открыли ворота варварам и пострадали, конечно, лучшие люди, а не сброд нищих предателей. В нападениях на наши войска участвуют колонны, а пастухи не раз указывали скифам лучшие места для засад. Целыми шайками низкий лед присоединяется к варварам. Скомары зашевелили словно весенние черви. Есть опасения за город. «Всегда считал, что лишнее знание опасно. Все эти слухи...» «Опасно, опасно!» Тивери продолжил. «Надо внушить голому люду. Скромность в еде грех. Скромность украшает. Пусть также слышат, что варвары не так добры, как злые языки болтают. Пусть узнают все ужасы, что творят эти языческие дикари. Возможно, стоит, чтобы наши люди на улицах об этом рассказали. Как ты считаешь?» «Мне кажется, префект уже позаботился об этом». «Еще до болезни!» Удивился император. «Ты, божественный, всегда вознаграждаешь только достойных», — луково ответил собеседник. «За это тебя так сильно и любят». «Это от того, что Бог наградил меня», — мягко улыбнулся Тиверий.